Позвонили папе. Позвонили папе. В бумажнике Диего нашли сложный листок с несколькими телефонными номерами. Служащий полицейского управления города Дубровника просто набрал первый номер из того небольшого списка, и он оказался папиным. Рядом с цифрами было написано «папа» и они подумали, что это номер телефона отца того парня. Полицейский говорил по-итальянски, так что сложностей не возникло. Папа ничего не спросил. В тот момент он не мог соображать. Ответил только «понятно, понятно, понятно». Три раза. Машинально. А что понятно? Он и сам толком не знал. Это были единственные слова, что пришли ему в голову, и отец произнес их вслух, лишь бы достойным образом отреагировать на происшедшее, остановить начавшееся кровоизлияние. Отец — человек закрытый, сдержанный, можно сказать, скромный. Он не привык распускаться. Таким способом его тело воспротивилось боли, замкнув ее в себе. Когда пару часов спустя он постучал в мою квартиру, у него был перекошен рот, как если бы подбородок своей тяжестью оттянул его вниз, и века одного глаза опущено ниже другого. «Что с тобой?» Он даже не заметил, что его лицо поражено пролечом. Пес вошел за ним. Я подвела папу к зеркалу в ванной. Он посмотрел на свое отражение, но, казалось, не увидел или, по крайней мере, не обратил на это никакого внимания. Только кивнул. В отличие от него я испугалась. Меня ужаснули изуродованное лицо, которое я не узнавала, невнятный голос, застывшее выражение единственного открытого глаза. Необходимо было позвонить врачу. Сделать анализы может всего лишь продуло, но ведь мог быть и инсульт. Он купил мушмулу, и она лежала у него в бумажном пакете, который он держал, не выпуская из рук. Первые плоды в самом начале весны. Где ты достал их? Мы пошли на кухню, сели за стол. Как Петро Спит. Обычно первое, что он делал, придя ко мне, бежал к нему. Помыл мушмулу, взял одну ягоду, вытер салфеткой, потом медленно оторвал черенок. Я смотрела на его руки. Вдруг с ними тоже что-нибудь не так. Движения слишком замедлены, но пальцы, кажется, действуют все. Папа делит мушмулу на две части. Медленно вытаскивает ее глянцевую косточку с выемкой посредине, как в сердце. Предлагает и мне половинку, я ем, глядя на него. Сам подносит оранжевую зернистую мякоть к рту, но откусить не получается из-за парализованной губы. У папы спокойное, с правильными чертами лицо, прямой нос, густые волосы. О таком человеке говорят красивый. Иногда, правда, оно принимает глуповатое выражение, когда папа таращит свои слегка круглые глаза и делает брови домиком, или когда нарочно двигает ушами и носом. Он делает это редко, только для того, чтобы рассмешить детей. Его лицо с виду строгое, поэтому резкая смена выражения огорашивает. «Когда я была маленькая, моим друзьям безумно нравилось» если папа двигал ушами и бровями, и это не несуразица сегодня утром застыло на его перекошенном лице, как будто он скорчил рожу, да так и не смог от нее избавиться. Папе никак не откусить мушмулу, и из его единственного открытого глаза вытекает слеза, скользя липкой, как слюна, ниточкой. Я думаю, что он плачет из-за своего пореза. Какая нелепость, думаю я, сидеть здесь и есть мушмулу, вместо того, чтобы срочно ехать в больницу. Я встаю из-за стола, говорю, что пошла за ключами от машины. Он произносит «Сядь, милая». Слабо сипит чужим голосом. Этот голос производит на меня тоже впечатление, что и перекошенное лицо. Делит пополам еще одну мушмулу и протягивает мне... «На, ешь!» Она застревает у меня в горле, не желая проходить внутрь, потому что все это, по-моему, полный бред, что-то непостижимое. Потому что теперь я чувствую, что за его жалким перекошенным лицом кроется безобразная тайна. Кажется, оно застыло в беззвучном вопле, как на картине, где одинокий человек стоит над рекой, зияющей черной дырой вместо рта. Я роняю мушмулу, вынимаю оставшиеся куски изо рта, заглядываю в единственный открытый глаз, весь в слезах. «Ты что-то узнал, папа?» Теперь я вспоминаю, что мушмулу... Очень любил Диего, и папа ее часто покупал для него. Что-то узнал. И я начинаю думать, почему он принес эти ягоды именно сегодня. Ездил за ними в самый центр, ведь еще не сезон. Тем более, я их не очень люблю, он прекрасно это знает. Он мог сообщить мне об этом, выбрав любой способ из миллиона но нашел только такой. Он донес до меня вкус Диего, когда тот был еще жив, и одновременно чего-то такого, что ждет нас в будущем. Теперь мы иногда будем есть Мушмулу в тишине, в память о нем, о фотографии из Генуй. записавшим номер телефона Армандо рядом со словом которого ему больше всего не хватало в жизни. Папа. Сейчас я уже готова. Память воскресила во мне прежнее спокойствие, которому я научилась в сараеве. Надо дать песку сыпаться внутрь тела. Так мы удержимся на ногах, несмотря ни на что. Он послужит нам опорой, как бетонное основание пляжному зонту. Он погиб. Да? Папа повернул ко мне свое перекошенное лицо, причина перемены, в котором теперь мне ясна. Далекая, как крик человека, с картины Мунка. Он не кивает. Впился в меня открытым глазом и щелочкой другого, чуть покачивая головой, как сумасшедший в клинике для душевно больных, слабо постановает «О!», «О!», «О!» трижды. Жду, что он скажет, глядя на искривленное лицо. Потом он медленно кивает, но так незаметно, как будто все еще не уверен. Скривив подбородок, будто переспрашивает у меня, у этой дурацкой мушмулы, Хочет услышать, что произошла ошибка. Мертвое тело, которое нашли, принадлежит не Диего, а кому-то другому. Жду, когда его лицо снова примет правильные очертания, как проявляющаяся фотография. Но знаю, что этого не произойдет. Опускаю глаза. Отвожу от лица, утратившего себя свою мягкость. Утратившего покой, как последний привет из Сараева, В котором заключено все мое будущее. Предстоящая жизнь теперь всегда будет такой перекошенной, Будет встречать меня гримасой страха. Может, и мое лицо застрянет в безголосом крике, И мы с отцом вместе останемся калеками. Я боюсь за старика. Боюсь, что он отправится на тот свет, прямо здесь и сейчас, обмякнув на столе среди мушмулы. Он смотрит на меня, чтобы понять, не лишилась ли я рассудка. Ему страшно. Чувствую запах его страха. Его рук, продолжающих перебирать эти ягоды, рук, охваченных странными, неконтролируемыми судорогами. Он погиб? Да. Я не схожу с ума. Я всему научилась. Это входило в пакет услуг турпоездки. По системе все включено. Когда-то я уже пережила этот момент. В морге Кошева между Йованом и Голубым ребенком стояла пустая каталка из холодной стали. Сейчас перед глазами снова встает та каталка, которую я увидела и забыла. Сейчас я знаю, что она ждала тела, третье тело, между стариком и ребенком, как крест, который необходимо довершить. Молодой генуезец, за которого я вышла замуж, заранее объявил мне о своей участи. Все остальное — паспорт, упавший в сапог, та же Аска — только случайности. Главное — было предопределено. Мы не можем выбрать себе жизнь и смерть. Мы можем пройти между ними самой трудной дорогой, против судьбе. Но, по сути, для нее это только щекотка. Ну вот, теперь я вдова. Знаю, что должна как-то отреагировать — а вместо этого не могу оторвать взгляд от мушмулы на столе. Сижу неподвижно и знаю, что так делать нельзя, что потом станет плохо, надо заплакать, выплеснуть горе. Опасно оставаться на месте, не сдвинувшись ни на миллиметр, когда все вокруг рушится. Такой героизм никому не нужен, как и достоинство. Его убило гранатой? Лучше не молчать. Отвечая, папа пускает слюни из перекошного, с трудом открывающегося рта. Несчастный случай. Он упал со скалы на берег. — Что он такое говорит? — В Сараеве нет моря. — В Дубровнике, — говорит. Это произошло на одном из островов рядом с Дубровником. Что он там делал? Папа не знает. Он ничего не спросил. Неважно. Мне это совсем не интересно. Вижу что-то такое, что я уже видела раньше. То, что меня давно ждало. Встаю, но не знаю зачем. Делаю три шага, но они похожи на шаги курицы, которые свернули шею. Нервный спазм мышц, хранящих память о движении. Снова сажусь и опять смотрю на мушмулу. Мякоть бледно-оранжевого цвета в форме сердечка. Диего съедал горы ягод, смеялся, плевал косточки в мусорное ведро, похваляясь меткостью. Диего... Ничего удивительного. Я всегда это знала. По правде говоря, это никакая не новость. Всего лишь судьба, которая свершилась, обнаружила себя. Всегда боялась потерять его. Кладу рядом две косточки, смотрю на них. У нас никогда не было идеальных отношений. Всегда торчало что-то лишнее. Угол, о который постоянно задеваешь. Пала платья, высунувшиеся из шкафа. Этот лоскут не дает тебе ночью покоя, и ты говоришь себе, сейчас встану, поправлю, а потом лежишь и думаешь, Да завтра подождет. Сейчас я поняла, что нас разъединяло. Между нами всегда стоял этот день, это Мушмула, это смерть. Его преимущество надо мной было очевидным. Я улыбнулась. Он умер, упав с высоты на берег моря, как и его отец. Улыбнулась, потому что меня это не удивило. Так бывает, когда неожиданно находишь решение загадки, мучившей, сводившей тебя с ума, хотя на самом деле она была простая, даже слишком, потому-то тебе никак не удавалось ее разгадать. А разгадка была под носом. Я улыбнулась, потому что не знала, выживу ли я, но мне было все равно. И так я его больше не увижу. Это значит, что я не увижу больше его ног, длинных и тонких, как у антилопы, не вдохну больше запах его шеи, нет больше глаз, смотревших на меня, и я никогда уже не спрошу у него, какая я, а он мне ответит, какая есть. Это значит, что его голос остановился в мертвом горле, которое скроет земля. И так все кончено. Улыбнулась, наслаждаясь приятным ветерком. Это Диего поворачивается ко мне на вокзале. Он привез с собой детский пластмассовый зеленый стульчик, привез на поезде из Генуи, только для того, чтобы показать мне, на чем он сидел в детстве, и теперь прямо на перроне вокзала Термини он усаживается на этот стул. Хочет показать мне, что совсем не изменился, такой же тощий, как комар. Как настоящие бедняки, — говорит. Как батраки был их времен, африканцы. Я смеюсь. Спрашивают, люблю ли я его. Он приехал показать себя выставить на продажу, как раба, потому что он меня любит очень-очень и не может жить без меня. Говорит, что, наверное, совершает ошибку, только отвращает меня, когда, не стесняясь, выставляет себя влюбленным дураком, но я такой, говорит. Улыбаюсь. Я поворачиваюсь спиной к нему, думаю, что он рехнулся, наркоман обкуренный что у него плечи слишком узкие а ноги слишком длинные разворачиваюсь и ухожу он встал но застрял в задницей в детском зеленом стульчике так и идет с ним за мной как только я останавливаюсь он снова садится закинув ногу на ногу и без сигареты в руках делает вид что блаженно покуривает я жду говорит чего — Свою жизнь. — Я жду жизнь. Итак, убираем косточки со стола, выбрасываем их в мусорное ведро. Папа спрашивает, что нам надо делать, как это делается. Диего был для него сыном, и теперь он хочет знать, как забрать тело своего мертвого ребенка. Нужно позвонить в Министерство иностранных дел. — Да, верно. Я встаю, надеваю очки, и на этом все. Я сам поеду в Дубровник, если ты не сможешь. Куда он поедет с таким лицом? Тебе надо в больницу, папа. Он кивает. Не может поверить, что это так просто. Будь то ничего особенного не случилось. Ребенок просыпается от голода. Я развожу ему смесь. Папа подходит к нему, и Пьетру плачет, потому что не узнает дедушку. Испугался его гримасы. Так мы понимаем, что он начал видеть. Потом малыш узнает родной запах и дает себя покормить человеку с перекошенным лицом. Я стою, смотрю на папу, который кормит ребенка, схлипывая и орошая его слезами. Говорю ему. Осторожнее, папа. Прячет мокрые глаза, наклонив голову. Ему стыдно, что я сильная, а он слабый. Собака заснула, положив морду ему на ногу. Листаю телефонную книгу, ищу номер Министерства иностранных дел, переписываю его на листок. Он уже в курсе, но голос служащего отвечает. Подробности нам пока неизвестны, сеньора. Небо покрылось облаками. Отворяю одну ставню. Подтягиваю к себе веревку, на которой сушатся ползунки и слюнявчики. Переодеваю ребенка. Он лежит с открытыми глазами между мной и папой. В тени его лицо производит еще более жуткое впечатление. Не дать не взять душевно-больной старик с единственным вытращенным глазом. Он любил мальчишку из Генуи. Полюбил его сразу с первого взгляда. У него же не гроша в кармане. Ездит зайцем на поездах Никола, ни двора. Я думала, он меня бронит. Я только недавно ушла от Фабио, поставив точку в этом странном браке. У папы было сердитое лицо. Потом он подвигал ушами, носом, скорчил забавную рожу. Зато у него есть все остальное. Поторопись, упрямая ты голова. Позже стал помогать ему. Деяго возил его с собой на мотоцикле. Никогда папа не был так счастлив. Минуты текли за минутами, Песок сыпался вниз. Я думала о море, о Диего, упавшем в песок. И совсем не думала о мертвом теле. Не спешила погружаться в реальность телефонных звонков, разговоров на чужом языке. Мои движения стали плавными. Все мысли куда-то ушли, как у беременной. Диего не было на этом свете. Но мне казалось... Он находился внутри самой жизни, который наконец, пришел. Плавал в амниотической жидкости, в водянистых корнях огромной космической плаценты. Я положила руку на животик ребенка. Это он вернул мне спокойствие, отстраненность. Лежал и безмятежно гулил. Он привык к дому, который начал узнавать к нашему образу жизни. Эта трагедия никак не отразилась на нем. Для Пьетро ее вообще не существовало. Он никогда не знал Диего, не искал его глазами, которыми уже водил в разные стороны. Он стал сиротой, потерял отца, так же, как и его отец. Судьба его совершила поворот, но он об этом не подозревал. Пел свои «Агу-агу». Его незнание не только служило щитом от боли, но стало подтверждением смерти Диего. Папа не хотел уходить, боясь за меня. Он сказал мне об этом шамкой и кривым ртом. Он ехал в клинику на прием к врачу, к которому я позвонила. Машина уже ждала у подъезда. «Ты слишком спокойна». Меня это тревожит. Я же хотела остаться одна. Снова позвонила в Министерство иностранных дел, но у них все еще не было конкретной информации. «Мы ждем», — ответил голос. Я заснула с ребенком на животе. Проснувшись, подошла к окну, открыла его и выснулась, держа Пьетру на руках, собираясь выброситься. Отличное испытание, благодаря которому я обнаружила, что вовсе не намерена делать этого. С третьего этажа сложно разбиться насмерть, подумала я. На улице было людно. Я долго смотрела на молодую парочку, они целовались возле припаркованного мопеда. Мне снилось, будто Сараева восстанавливается, как если кинопленку прокрутить назад. С конца в начало. Развалины поднимались, разбитые стекла становились целыми, образуя окна, витрины магазинов. Ставни на рынке Басчарше снова открывались, арки национальной библиотеки потянулись к небу. Девушка опять разносила книги по залам, где царил порядок. Жалобно запел голос мой Дина с невредимых минаретов. Вернулось лето потом снег, зажженные камины, парад, посвященный Титу, мажоретки в платьицах бирюзового цвета, вернулось ущелье в горах Яхорина, вернулся взгляд Диего, когда он впервые посмотрел на меня. Во сне я крепко держала его, как нож, как лилию, чистая рана, не кровоточила. На рассвете я подумала, что никогда этого не сделаю. Тем не менее смогла. Нашла визитку капитана Карабинеров, засунула Пьетро в сумку кенгуру и вышла. Подождав несколько минут, вошла в кабинет. Джулиана поднял глаза. Я села. Он сказал что-то о ребенке, дескать, подрос. Улыбнулся. Что я могу сделать для вас? Я попросил у него стакан воды. Принесли бутылку. Я выпила. Он тоже налил себе, улыбнулся, глядя на вас, и мне хочется пить. И только там, перед тем мужчиной в форме, чуть полноватым, чуть лосоватым, я разрыдалась, долго и с наслаждением плакала. А он молчал и был рядом. Позже он скажет мне, что именно в тот день влюбился, потому что и он ждал свою судьбу, которую раньше не различал, а теперь увидел воочию.